Глава четвертая. Неделя выдалась очень тяжелой, и мне нужно расслабиться. Я долго искал для себя идеальный способ разрядки. Алкоголь, наркотики, тусовки – отличные помощники в этом деле, но только до того момента, как ты на утро не откроешь глаза. Утреннее похмелье всегда давалось мне очень тяжело, а с возрастом переживать его стало просто невыносимо. Поэтому последние 4 года я полностью отказался от такого рода релакса, как после одного загула погрузился в глубочайшую депрессию, из которой еле вышел. С тех пор для меня существует несколько видов расслабления. Первый – спорт, второй – медитация. Спорт самый разный – теннис, велосипед, бег, лыжи – все, что я могу себе позволить в зависимости от моего местонахождения и времени года. Вы знали, что заниматься спортом лучше всего в промежутке между 15.30 и 17.00 часами? Это период, когда у вас выделяется вечерний кортизол, и лучший способ от него избавиться – это спорт. Сегодня я пробежал 10 километров в своем среднем темпе, 5-20, но мысли все равно не отпускали. Мозг настолько загружен решением вопросов, что я просто ни на секунду не переставал думать о том, что со мной произошло за последние несколько дней и что произойдет в ближайшие. Поэтому я решил прибегнуть к медитации и вспомнил про подарок сикара. Это как раз то, что сегодня было нужно. Необходимо максимально расслабить мозг. Прибор, который оставил мне сикар, лежал на обеденном столе. Я взял его в руки и еще раз внимательно осмотрел. На ощупь он был очень легкий. Гладкий пластик переливался под цветом ночника. Внутри прямо перед глазами располагалось несколько линз. Скорее всего, на них проецируются световые лучи разного цвета. Линзы рассеивают их, создавая свечение. Я внимательно осмотрел прибор, но не увидел никаких датчиков. Видимо, они находились прямо за линзами. Я снова засомневался, будет ли это вообще работать. Но вовремя вспомнил, что Сикар очень успешный инвестор. Не думаю, что он стал бы вкладывать деньги в мертворожденный стартап. Я надел очки на голову и нажал небольшую кнопку. Линзы в очках запылали разными оттенками. Примерно 2-3 минуты я ничего не чувствовал, но потом заметил, что свет стал вести себя по-другому. Он уже не менялся хаотично. В его изменении была какая-то логика, известная только самому прибору. Я начал погружаться в свою обычную медитацию. Для нее я использую два метода. Первый состоит в поиске. Я беру слово или фразу и пытаюсь докопаться до сути. Я уже рассказывал про это. Второй способ более банальный – просто остановка мыслей. Я представляю некий предмет, обычно пламя-горящие свечи, и пытаюсь сосредоточиться на нем. Чаще всего я выбираю последний вариант, и сегодня он не был исключением. Примерно 10 минут я концентрировался на свече. Параллельно выравнивая дыхание и фокусируясь на том, как воздух заходит и выходит через мои ноздри, мой пульс понемногу замедляется. Вдох, выдох… Спустя какое-то время я начал чувствовать что-то необычное, непривычные для себя ощущения. Я уже не видел свечу. Она сама по себе без моего желания превратилась в дремучий лес. Он был мне знаком. Эту чащу я тоже часто представлял себе при медитации. Обрывки памяти подсказали мне, что этот лесной пейзаж еще в детстве я видел на картинке». Когда-то он запал в мою голову, поэтому я часто пытался оживить его в голове, представляя, как листва колышется от дуновения легкого ветерка. Как шевелится трава, как опадают листья. Вдох, выдох. Я чувствую, как моя диафрагма набирает воздух в легкие. Еще один вдох, и мое сознание начинает двигаться дальше. Лес начал приближаться ко мне, как будто я бегу через него с огромной скоростью. Деревья мелькали перед моими глазами с нарастающей скоростью. Это продолжалось до тех пор, пока весь лес не превратился во тьму. Резко, в абсолютную черную пустоту. Я выдыхаю. Но пустота не была статичной. Она обволакивала меня. Она была пустой абсолютно темной, но в ней будто что-то было. Я словно проваливался в ту же яму, в которой оказалась Алиса, когда падала в «Страну чудес». Однако в моей пропасти была только смолиная темнота. Вдох, выдох. Прошло какое-то время. Я не мог понять, сколько, может, минута, а может, сотни лет. Я перестал ощущать себя во времени. И впереди из тьмы стал показываться свет. Свет надвигался на меня. Глаза, привыкшие к тьме, заболели от этого светового потока. Теперь тьма полностью исчезла, и свет заполонил все. Я пытался закрыть глаза, но никаких глаз не было. Мне нечего было закрывать. Свет был везде, снаружи, внутри, вокруг, всюду. Свет рассеялся. Я почувствовал, что сижу на траве. Она щекотала мне пятки и дразнила своим ароматом нос. Я действительно ощущал душистый запах летней травы. Еще один вдох. Чем меньше было света, тем больше я приходил в себя и понимал, что нахожусь в незнакомом мне месте. Когда свечение окончательно исчезло, я понял, что сижу на лугу. Прекрасном, бесконечном лугу. Повсюду, куда я не бросил бы взгляд, я видел лишь бескрайнее зеленое пространство луга. Выдох. Я попробовал потрогать траву, но она будто отшатнулась от моей руки. Она была здесь, рядом, однако потрогать ее я не мог. Что бы я ни делал, она, словно поток воздуха, обходила мою руку стороной. Вдох. Выдох. Я решил пройтись по роще и лучше понять, где я нахожусь. Пейзаж вокруг меня неправдоподобно быстро менялся, будто за каждый шаг я проходил километр или даже десяток километров. Вокруг судорожно пролетали птицы и насекомые. Торопливо появлялись и исчезали деревья. Так я шел достаточно долго, пока не заметил впереди холм, на котором стояло огромное дерево. Я направился к нему. Но шаги мои будто снова стали обычными. Я уже не мог добраться до него просто в несколько шагов. Я пробирался через траву, которая становилась все выше. Я отчетливо увидел, что под деревом кто-то сидит. Несколько человеческих фигур молча сидели под кроной, образовав круг. Их было пятеро. Теперь я четко их видел. Все они сидели в позе лотоса. Их лица показались мне очень знакомыми, но я никак не мог вспомнить, кто они такие. Наконец, я прорвался через заросли травы и взобрался на холм. С вершины открывался вид на всю эту рощу. Я посмотрел по сторонам, но ни с какой стороны не смог увидеть ни ее конца, ни ее края. Во все стороны простиралась зеленая бесконечность травы. Откуда здесь был свет, тоже было непонятно. Ни солнца, ни каких-то других светил я не видел. Свет здесь будто источали сами предметы и люди. Даже трава словно испускала яркое свечение. «Присаживайся, Шраманера! «Монах-послушник», — обратился ко мне один из сидящих в круге. Голос был знаком, но я никак не мог узнать его, как будто этому голосу чего-то не хватало. «Не сложно ли было тебе найти нас?» — спокойным тоном продолжил человек. Я смотрел на лицо говорящего со мной, но никак не мог его узнать. Что-то очень знакомое проскакивало в его силуэте и чертах лица. И вдруг я понял. Я осознал, и кто это был, и почему я его не узнал». Это был Сикар Шарма, тот самый индус, но выглядел он по-другому. Кожа его светилась, а в голосе не было акцента. Это был его голос, но как будто идеальный, словно его голос взяли и сделали безупречным. «Ты прав, это я», — с холодной сдержанностью произнес Сикар. «Но я же ничего не говорил», — сказал я и осмотрелся по сторонам. «А это и не нужно», — так же спокойно продолжил индус. Эта роща создана так, чтобы мы могли по-настоящему избавиться от шума в голове. Ни одна мысль не остается тут невысказанной. Он стоял напротив меня и внимательно, так же, как сегодня днем изучал глазами мое лицо. «А где это мы?» Я сделал шаг навстречу к нему. «Это роща из сипатана Индус нарисовал в воздухе дугу руками и начал ходить по кругу небольшого диаметра, показывая мне масштабы пространства. «Роща из Сипатана?» «Никогда такой не слышал. Я оглядел всю чаще, надеясь увидеть что-то знакомое. Ты знаешь, кто такой Сидхартха?» «Имеешь в виду Сидхартха Гаутама?» «Конечно, знаю. Моя голова закивала. Не нужно его так называть в этом месте». На этих словах его тон повысился, как у рассердившегося учителя. «Называй его Татхагатой, ну или, в крайнем случае, Буддой». «Иначе это может плохо для тебя закончиться», — раздался голос еще одного человека, сидящего в позе лотоса. Я взглянул на лицо говорившего, точнее, вещающего, ведь слов он не произносил, но я точно знал, что ко мне обращался именно этот человек». Его лицо тоже было мне знакомо, но кто это был, я не смог понять. Сикар, видимо, увидел мое удивленное лицо, а может и услышал мои мысли и продолжил разговор. «Ло, прошу тебя, не будь так строг со Шрамонерой». Сикар одарил Ло легкой улыбкой. Ло послушно поклонился в ответ на реплику Сикара. «Тут я почувствовал, что среди этих ребят есть иерархия, и Сикар был кем-то вроде вожака или главного». «Позволь, я расскажу, куда ты попал и что тут происходит», — изрек индус и повернулся в мою сторону. «Я уже упомянул Зидхартху Гаутаму Шакьямуни, известного миру как Будда. Мы собрались здесь из-за него. Как ты, возможно, знаешь, Будда был сыном царя Шудхадана. По легенде, Будда, родившись, сразу же встал на ноги и произнес фразу — «Это мое последнее перерождение, и больше рождаться я не буду». Дальше легенда гласит, что отец маленького Гаутамы позвал ученых-брахманов, чтобы истолковать произошедшее. Один из учителей сказал, что сын царя станет великим духовным учителем или великим правителем. Шутхадана, будучи человеком чистолюбивым и властным, мечтал, чтобы его сын стал великим правителем и придумал план, который был обречен на провал. Он запер мальчика в роскошном дворце и никогда не выпускал его из дворца. Задумка отца состояла в том, чтобы избавить мальчика от размышлений на темы, связанные с духовным поиском, и скрыть от него несовершенство мира. Он был полностью лишен знаний о религиях, философах, богах и прочих прелестях духовного мира, о которых так часто размышляют духовные учителя. Но отец не подумал о том, что рано или поздно мальчик столкнется с этими явлениями, Он не осознавал, что они могут вызвать у мальчика огромный интерес. Поскольку до этого сын ничего про это не знал и даже не подозревал о существовании несовершенств этого мира. И вот, когда Сиддхартхе было 29 лет, он впервые встретился с проявлением тленности этого мира. Сначала он увидел тяжелобольного старика, когда ехал в колеснице по городу. Он спросил своего возничего, что это за создание. И тот рассказал ему, что люди стареют и умирают, и что это создание – это человек, который прожил длинную жизнь. Таким образом, он узнал, что и сам когда-нибудь станет таким стариком. Таким же станет и его отец, и все, кого он знает. Только представь удивление юного принца. Он прожил почти до 30 лет, не зная, что существует нечто подобное. Представь себе, что слепой человек, который никогда ничего не видел, получает возможность видеть». Какой мир перед ним откроется? Сколько всего о нашем мире он узнает? Так же произошло с Буддой, но это было лишь первое откровение. Не оправившись от первой встречи с неизвестностью, он совершает новое открытие. Он встречается с тяжелобольным человеком. И снова его возничий рассказывает ему о том, что в мире существуют болезни, и что многие люди болеют и страдают. После второго откровения он встречается с третьим со смертью. Он узнает, что все люди умирают, что болезни и старость ведут к смерти, и что все люди обречены рано или поздно умереть. Юный принц впадает в тяжелейшее уныние. Он не понимает, зачем вообще нужна такая жизнь, которая заканчивается болезнями, старостью и страданиями. Зачем людей обрекли на столь ужасную участь? Он долго размышляет над своими открытиями, И однажды в очередную поездку он встречает на дороге монаха Аскета. Монах был уставшим, грязным, худым, но на его лице сияла улыбка. Он, в отличие от самого принца, был счастлив. Тогда Будда спросил своего возничего, в чем причина его радости, ведь мир так ужасен. Как он может, зная обо всем, что его ждет, быть радостным? И возничий рассказал ему, что этот человек верит, что усердные молитвы, медитации и голодания избавят его от страданий, и что он сможет покинуть наш мир и вырваться из череды страданий. Мужчина решил стать таким монахом и найти выход из мирской суеты и страданий, которые он познал. Он сбежал из дворца и стал странствовать, изучая религиозные учения и практики того времени. Он истязал себя голодом в попытке усмирить плоть, Но в результате длительный голод и воздержание лишь сильнее ее воспалили. В поисках ответов он набрел на эту рощу, рощу из Сипатама. В этой роще практиковались пятеро монахов. Будда заинтересовался практиками, решил пожить с ними и понять их учение. Но и это учение не привело его к ответу на вопросы. Он разочаровался и в идеях этих монахов. Тогда он принял решение погрузиться в медитацию и пробыть в ней до тех пор, пока не познает всю сущность этого мира и понять, как избавиться от суеты и страданий, как прервать круг перерождения. Будда пробыл в медитации 49 дней и в итоге познал истинную сущность мира. Выйдя из медитации, он первым делом двинулся в сторону рощи и вновь встретил в ней пятерых монахов. «Эти пятеро монахов были свидетелями первой проповеди Будды и стали первыми буддистами. Мы в пятером – реинкарнации душ тех монахов. Несмотря на то, что мы были первыми, кто познал учение Будды Шакьямуни, мы не сумели верно применить его. Мы так и не смогли вырваться из круга перерождений. Раз за разом мы рождались в этом мире, забыв о том, кто мы такие. Но в этом воплощении все пошло по-другому». Мы все оказались в этой роще и пытались понять, зачем мы снова оказались здесь и что мы должны сделать. И, наконец, мы поняли. Мы должны найти нового Будду. Будду Майтрея. Когда Гаутама покинул этот мир, он сделал пророчество, гласящее, что в конце Кали-юги в мире появится новый Будда Майтрея. Он расскажет всему миру о тайнах мироздания, которые Гаутама утаил, поскольку люди были к этому не готовы. Он должен открыть человечеству новую эру, эру процветания и благоденствия. И наша миссия — найти нового Будду и распространить его учение по всему миру. Последние 10 лет мы находимся в поиске нового Будды». Сикар замолчал. Я так внимательно его слушал, что не заметил, как все пятеро подняли глаза и пристально смотрели на меня. «И что здесь делаю я?» Мое недоумение нарастало и поднималось, словно дрожжевое тесто. «Мы думаем, что ты и есть новый Будда», — умиротворенно произнес Сикар. Конечно, в процессе его рассказа я начал ждать, что он скажет что-то подобное. Не просто же так они меня сюда привели. «Ты не был единственным кандидатом. Их было множество, но все они отсеялись. Остался только ты». Конец своего высказывания он сопроводил отчетливым взглядом прямо мне в глаза. «И почему вы так считаете?» Меня поглощало все большее чувство смятения. «Знаки», — безмятежно продолжил Ли, пронзая меня своим взором. «Знаки указывают на то, что ты новый Будда». «Какие знаки?» «Во-первых, твоя фамилия. Он». «Ом» — это звук Вселенной. Он произносил каждое слово смиренно и отчетливо. «Но это не моя фамилия, это мой псевдоним. Ну, Ом и Ом. Есть еще какие-то знаки?» «Омск. Город, где ты родился. Еще один знак». Он добавил легкий кивок головой, и словно складывал свой второй аргумент в невидимую копилку. «Третий знак — это то, что ты родился в России». На санскрите «Руссия» — это поле битвы богов, а в одном из пророчеств сказано, что Новый Будда родится на поле битвы богов. Неожиданно для меня заговорил еще один человек со знакомым лицом и голосом. «Но и в России, и в Омске полно людей. Да и Омы там наверняка еще есть. Или миллионы других людей, которые там живут», — сказал я, перебив незнакомца. «Конечно, мы полагаемся не только на знаки», «Мы полагаемся еще и на науку. Мы смогли добыть твое ДНК и сравнили его с ДНК детей и внуков Будды Гаутама. Мы потратили много сил и денег, чтобы найти захоронение прямых потомков Будды, и мы это сделали. Кстати, мы нашли эти захоронения недалеко от Омска». «Отлично. Вы еще и успели украсть мою ДНК». «Прости нам это, Саша». Сикар, улыбаясь, смотрел на меня. Лицо его в этот момент начало сиять еще сильнее. «Мы были в отчаянии. Никто из нас не хочет больше ходить по колесу сансары. Мы готовы на все, чтобы найти нового Будду. И мы очень надеемся, что мы его нашли». Сикар замолчал. В роще наступила тишина. Я стояла ошарашенный, не в силах пошевелиться. Время словно застыло для меня. Пятеро передо мной пристально смотрели мне в лицо, а я смотрел по очереди каждого из них. Сикар, которого я уже знал, человек с азиатским разрезом глаз по имени Ли и еще три лица, которые были ужасно хорошо мне знакомы, но понять, кто это, я не мог. Один мужчина с огромными скулами и тяжело нависшими над глазами бровями походил на горца. Еще один человек с большими губами и длинным носом с горбинкой. И последняя из них, точнее, последняя, женщина или девушка, или даже бабушка, понять ее возраст было невозможно. Все они пристально смотрели на меня, не говоря ни слова. «Я думаю, Александру хватит на сегодня откровений», — прервал молчание мужчина кавказской внешности. «Откуда я знаю и этот голос? Какой-то он знакомый», — услышав говор чужака, начали копошиться в голове мысли. «Согласен, Марсен», — Сикар одобрительно кивнул. «Саша, я хочу дать тебе время все обдумать». Сикар достал из-за пазухи цветок лотоса и протянул его мне. «Съешь его, чтобы выйти из рощи». Я молча взял цветок и положил его в рот. В ту же секунду я оказался в туннеле белого света и спустя несколько мгновений очнулся на своем диване. Во рту чувствовался сильный цветочный вкус. Всю ночь я думал о своем путешествии. Конечно, это были галлюцинации, запущенные очками, но какие реалистичные. Видимо, они воздействовали на какие-то участки мозга и вызывали что-то типа сна наяву. Меня одолевал поток мыслей. Я пытался понять, что это были за люди. Сикара, понятное дело, я узнала а вот остальных... Все их лица были мне очень знакомы. И откуда вообще эта история про монахов и Будду взялась в моей голове? Я долго не мог уснуть и начал искать историю Гаутамы Шатьямуни, которую я в общих чертах знал. Да, он жил во дворце до 29 лет, огражденный от мирских проблем. Пять монахов тоже были. Он разочаровался в практиках монахов и ушел в поисках других знаний. Упав духом полностью, он сел под деревом и решил, что не сойдет с этого места, пока не поймет сущность мира и как остановить череду страданий, которые испытывали люди». История из Википедии в точности повторяла рассказ Сикара в моем трипе. Я решил узнать про жизнь Гаутама немного больше. Нашел на ютубе лекцию про Будду. Включил ее в наушниках и лег в кровать. Тяжелый и насыщенный день взял свое, и я почти моментально вырубился. Ночью мне несколько раз приснился сон, будто я где-то в Индии скитаюсь по дорогам и встречаю там Гаутаму. Он смотрит на меня с огорчением и спрашивает «Это ты, что ли, новый Будда?» Я говорю «Да». После этих слов он достает из-за пазухи нож и с криком «Встретишь Будду, убей Будду!» вонзает его в меня. Утром, проснувшись в кровати, я чувствую себя так, будто по мне проехал каток. Все тело ломило. Похоже, что усталость, накопленная за несколько недель, дала о себе знать. А может быть, организм понял, что сделал важные дела и решил врубить стоп-кран? Удивительно, насколько наше тело способно переносить разного рода проблемы. «Например, однажды, когда мы еще запускали iNet, нам нужно было в кратчайшие сроки подготовить новый релиз обновлений, и весь офис пахал как проклятый. Работать было тяжело. Мы сидели за компами по 12-13 часов, программировали, тестировали, сводили разные части программы, и вот подошел день релиза. Все прошло успешно, но через час после его выкатывания я слег с воспалением легких и две недели пролежал в кровати». Короче, если у тебя есть цель, и ты активно к ней идешь, то организм может тебя поощрить. Но потом, рано или поздно, он возьмет свое, потому что ему необходима перезагрузка. Еще когда я жил в Омске, у нас был интересный случай. Один мужик-охотник заблудился в лесу, и две недели там бродил, пытаясь выйти к людям. И вот он весь искусанный комарами, клещами, и бог знает, кем еще выходит к людям. Он еле-еле ковыляя радостно кричит «Помогите!». Люди видят его и бегут навстречу. И вот когда они уже подбежали к нему, он просто падает замертво. Видимо, он настолько хотел выбраться к людям, что когда сделал это, организм понял, что он достиг своей цели и дернул стоп-кран. Поскольку и мое тело сегодня дернуло стоп-кран, я решил изменить привычный утренний протокол. Нужно было восстановить себя хотя бы немного – Сегодня мне еще предстояло волнительное событие — дать очень важное интервью Есении Солончак. Поэтому спорт и все мои другие утренние ритуалы я заменил на сауну. Чтобы окончательно убедиться, что я могу себе это позволить, набрал Петюни. «Все хорошо, босс. Никаких проблем мы не видим. Программа работает стабильно. Есть небольшие баги, но Коля со своими ребятами все фиксит». Шибурша какими-то бумагами в трубку отчитался Петюне. Значит, можно спокойно восстанавливаться. Сейчас я просидел в сауне с не слишком большой температурой, затем помылся и снова завалился спать. До запланированного свидания со старой лошадью оставалось всего три часа.